Глава вторая. Ядовитые ягодки. В голове бомбило. Нет, не так, трещало и звонко гудело. Но это непонятное состояние позволило сконцентрироваться на звуке и открыть глаза. Взгляду пёрся фиолетовые кроны деревьев. Они мило шуржали на тёплом летнем ветру. Солнце ласково согревало длинные острые листья, потом падало на мою кожу, нарядя тёплый сквоз спортивный костюм. Подождите, Я разве не должна была очутиться в своей любимой постельке в московской квартирке? Ну и что? Что у меня там никто не ждёт, кроме холодильника? Да и в том, одни лишь полезности. Перед мысленным взором промелькнула картина недавней сцены в душе фитнес-клуба. Потрясла головой, всё ещё пялясь в фиолетовые кроны. Похоже, конфетки оказались сюрпризом. Худышки что, балуются таблетками радости? В этом и состоит совсем другой мир. Но сколько я не моргала, не мотала головой, ничего не менялось. Ну раз это моя галлюцинация, то и действовать нужно соответственно. поддаться соблазну впервые в жизни. Помню, моя мама, когда ещё была жива, всегда говорила: "Дочка, не поддавайся, даже если очень будешь желать мужчину, беги от него на другой конец страны". А счастье, наверное, именно поэтому моя личная жизнь не складывалась. Стова спросить об отце, мама лишь грустно улыбалась и отшучивалась. Соседи приоткрыли завесу тайны моего прошлого. Приходил один мужчина, Видный, статный, с черной бородой и лукавыми глазами, пронзительно голубыми, как и у меня. Ухаживал красиво, задаривал маму сладостями, а она их так любила. Особый трепет у нее вызывали конфеты с начинкой алкогольной, но с ноткой гидролат и розы. Аромат, говорят, у них был просто бомбезный. Незабываемый. Если рассказывать кратко, то он сделал маму беременной и испарился в неизвестном направлении. Сколько было пролито слез, не знаю, но она решила оставить ребенка. Так на свет появилась я. Но эти фиолетовые листья кажутся невозможными. Не помню, что хоть когда-либо видела подобные растения. Мне надоело лежать, поэтому я поднялась, осматриваясь. Хорошо, что удрала от этого извращенца. И кто бы мог подумать, что в приличном фитнес-клубе найдётся такой экземпляр. Покраснела, вспомнив, как сама ласкала себя, подглядывая за парочкой. Ужас. А самое интересное, сейчас я ощущала, что ко мне вернулась прежняя я, не растекающаяся под ногами странных качков. Я была в лесу, Кажется, по крайней мере галлюцинация явно на это намекала. Трава сочного зелёного оттенка, ласковая и мягкая, под сучковатыми стволами росли странные грибочки, как мухоморы, только шляпки не красные, а синие. А ещё дивные кустарники с россыпью оранжевых ягод. От чего-то мой мозг, слегка ошалевший от этого нового мира, решил, что плотные ароматные плоды именно то, что ему нужно после стрессовой встречи с ненормальным. Кем Подвозла к кустарнику протянула ладонь, стремясь сорвать сочную ягоду. Мне показалось, она источает удивительный цитрусовый аромат. "На твоём месте я бы этого не делала", раздался за спиной женский голос. "Плоды ангории только на вид симпатичны, но если съешь, 3 дня с горшка не слезешь". Обернулась, протёрла глаза. Из-за дерева вышла девушка, стройная, высокая, гибкая, как лозок виноградной лозы, и прекрасная, как те самые круглые набухшие ягоды. С чёрной волной волос, зелёными глазами и кожи Тоже цвета свежей зелени. «Ты кто?» «Странные-то были конфеты, точно странные!» Пробурчала я, но отняла руку от притягательных ягод. «Какие конфеты, простолюдка!» расмеялась девушка, подходя ко мне. Я богиня леса, конечно же. А вот что ты забыла в моём лесу? Это и есть самый интересный вопрос. Мне точно снится сон. Очень странный сон. В другом сне настоящая матрица, не более того. Давай, Альбина, очнись. Что там надо сделать? Ущипнуть себя, да? Проделала эту манипуляцию, больно охватив себя за запястье. Реальность леса осталась неизменной. Тогда я подобрала палку у земли и ударила себе по бедру. Всё равно ничего не изменилось. Слышала я, что просто льды странные. Но что бы настолько? протянула богиня леса, осматривая меня скорее презрительно, чем с пониманием. Хватит и доколечить себя, болезная. Как я тебя буду продавать с изъянами? Не успела я и слова сказать, как живые лианы, ранее незамеченными свисавшие с фиолетовых крон, активизировались. Быстро подползли ко мне и в мгновение ока крепко опุтали запястья. Ну это уже не смешно. Что за фантазия такая? Эйда не плакала, глядя, как ещё две зелёные змеи обхватили мои щиколотки. Одна из них нерешительно замерла над другой. Что такое, орехиме? Андриада приблизилась ко мне, презрительно подняла край спортивных штанов: "Да на тебе божественная печать. Ты уже кому-то принадлежишь?" Какая печать. Нет, я никому не принадлежу, только самой себе. Зачем вы меня связали? Болтливая просталюдка. Идём. Тебе не давали слова в моём лесу. Она сделала несколько жестов, ианы зашевелились, вынуждая меня шагать вслед за брюнеткой. Пока я размышляла о том, что глюки слишком уж реальны, из-под тишка наблюдала за багиней. У неё была мягкая поступь, и она не носила обуви. Голые ступни легко ступали среди корней, тогда как мои ноги заплетались даже в трёх травинках, беспорядочно торчавших из земли. Солнце неистово припекало «Пить хочешь?» — мы резко остановились у родника. «Прозрачная как слеза вода, так и манила прикоснуться». Но Лианы не позволяли. «Да», — ответила одна сложно, все еще не понимая своего положения. Богиня сорвала с ближайшего дерева крупный лист и заставила тот свернуться в подобие стаканчика, набрала воды. Пей, просталюдка. Меня зовут Альбина, огрызнулась с недовольством глядя, как кристальная жидкость выливается из сосуда в землю. Эй, мне не интересно твоё имя, рабыня. Поучишься быть покладистой. Никакой воды, пока не придём на рынок. Но я не рабыня, что за глупости? Я свободная женщина из Москвы. Альбина Стяжова, 27 лет от роду, работаю маркетологом в Инстаграме. Хотите загуглить мою страничку. собака3w здоровое питание английской раскладкой. Какая упрямая просталюдка мне досталась. Я не понимаю твоего наречия, нище «Ступай давай и живее, иначе к вечеру не доберемся до места!» Богиня потащила меня дальше. Я решила пока не бесить судьбу и дождаться, когда действие конфетки пройдет. И вот этот проклятый день уже клонился к закату, а я, между прочим, даже не помню, спала ли ночью. Мирно шагала, несмотря на пустыню во рту. Пить хотелось просто безбожно. Губы сухой кожи царапали друг друга. «Эй, богиня, если не дашь мне воды, до твоего рынка дойдет ходячий труп, а не раб!» Действие проклятой конфетки все не проходило. Да и по маленькой нужде мне бы не помешало. «Как Презны закатила глаза эта ходячая секс-бомба. Она действительно была красивая, та богиня. "Арихеме, развежи ноги этой толстушке и отведи в те кусты". А женщина подошла, больно взяв меня за подбородок. В её радужках перетекали разные оттенки тёмно-зелёного цвета. "И не смей даже пытаться сбежать. Ты не обманешь меня этой одеждой и речью. Все простолюды родом из Ардиола, и все необразованные и глупые. Кто из нас двоих глуп, я бы ещё поспорила". Но тогда опять рисковала остаться без лады. Поэтому покивала с умным видом, в очередной раз прокляная, проклятый леденец. Особенно, когда справляла нужду под густым кустом с красноватыми листьями. Лианы зависли рядом, словно ожидая, когда я закончу. А когда дело было сделано, снова оплелись вокруг моих щиколоток. Однако я успела рассмотреть странную вещь. На правой ноге действительно стояла клеймо. Ярко сразу вспомнились дикие синие глаза. Эй, булочка, мы так не договаривались. Что за бред? Но чем ближе становилась ночь и чем дольше я шагала за своей хозяйкой, тем я с ней понимала, что это не галлюцинация. Ну или я сейчас лежу в дурдоме, и санитары напялили на меня смирительную рубаху. Отсюда и фантазии прилеаны. Нет, но ну не могла я сойти с ума, ведь никаких предпосылок не имелось. Пей. Богиня поднесла к моему рту скрученный лист. В этот раз было умнее и молчала. А когда допила, решилась спросить: "Где я?" Хх, закатила глаза бл**нетка. "Ты сама не знаешь, куда забрела? Неудивительно. Ты на территории богов, проста лётка. Мы идём в окраинный город Изувей. В нём один из самых больших невольничьих рынков в нашем мире. Парласы парлас, но я родом с земли. Глаза незнакомки на мне как круглились, но потом она рассмеялась. Ха, очень смешно. К нам с земли попасть невозможно. Разве только тебе помог бог перемещений? А он никогда не заинтересуется такой, как ты. Зачем врать? Сразу бы сказала, что ты из радиола, как и все остальные простолюды. Она продолжала ещё что-то ворчать тебе под нос. Я же механически переставляла ноги, думая о её словах. Я на территории богов? Бог перемещений? Меня что действительно занесло в другой мир? Да будь проклят, тот день, когда я снова решила похудеть. Больше никогда, клянусь, никогда не буду заниматься этой ерундой. Только бы выбраться отсюда. Теперь, когда я поняла, что произошло, перспектива стать рабыней совсем не улыбалась. Надо выяснить у богини леса все, что возможно об этом мире и его особенностях. Так ты хочешь меня продать? Конечно. Некоторые боги дают за простолюду в хорошую цену. Ведь ваша вера бесценна, и многие из нас питаются от вашего народца. Там уже зависит от специализации. А тебе самой я не нужна? Спросила в надежде услышать что-нибудь важное. "Смеёшься зачем? Я богиня леса. Здесь нет места безмагичным. Моя сила исходит от растений, и хвала первая не нуждается во внешней подпитке. Ты сказала, у меня божественная печать. Хватит болтать, просталюдка, мы уже почти пришли", отмахнулась богиня, так и не ответив на вопрос. Лес как-то резко закончился, густые заросли расступились, приоткрывая вид на долину. Если до всего момента я ещё сомневалась, действительно ли это другой мир, то теперь могла увериться в этом в полной мере, наделённым Простором в небе висела земля. Да, моя земля, только как шарик, зависший в воздухе, подобно снимкам астронавтов. Большая она по размерам была с мою ладонь, и вокруг планеты крутилась луна, подчинённая ей силой притяжения. Возле земли нет таких больше планет. Место, в котором я оказалась, явно несоизмеримо превосходило мою родину. И не только по размерам, по красоте тоже. Изумрудные луга немного светились, в высокой траве проскальзывали маленькие цветы, от которых отражался свет солнца. Они сияли как звёзды в зелёном небе, но на самом деле это была лишь капля от всего, что открылось моему взгляду. Травиная дамочка сказала, что это Парлас, изумительное место. Я могла бы его полюбить, если бы меня пригласили сюда в гости. Однако кто обрадуется будучи в качестве рабыни?